прислал доктор Шолцдорф. В последнее время Шолцдорф с головой ушел в стихи Ахмадулиной. Разумеется, и в том случае я не стал писать донос. Вначале я просто настрочил письмо, примерно такого содержания. Настоятельно прошу вас немедленно представить мне объяснение, ибо срочность данного дела трудно переоценить. Шолцдорф отослал это письмо, потом второе, третье, попытался разыскать Хенгенса. Все было тщетно. И поскольку я тоже подвергался регулярным проверкам, у меня нашли соответствующие материалы и тут же произвели дознание по делу фирмы «Шлем и сын». А потом... Потом тяжелые жернова завертелись. Шолздорф стал главным свидетелем обвинения. Процесс длился всего лишь два дня, так как Груйтен признал себя виновным без всяких оговорок. Он не терял хладнокровие и пришел в замешательство только раз — когда от него потребовали назвать поставщика имен. Как вам это нравится? Поставщика имен Шолздорф. Шолздорф не стал выдавать поставщика, хотя отлично знал, кто он такой. На второй день процесса эксперт-словист, специально вызванный из Берлина, целых два часа экзаменовал Груйта, на который утверждал, будто вычитал имена из книг. На суде было доказано, что за всю жизнь Он не прочел ни единой русской книги, и навряд ли прочел хоть одну немецкую книгу, даже «Mein Kampf» Шостерф. И тут уж Хенгенс попался. Но выдал его не Гройтен. За это время Шолздорфу удалось разыскать своего однокашника. Тот оказался в чине зондерфюрера. Работал на армию, пытаясь вытягивать у русских военнопленных военные секреты. И этим занимался человек, который вполне мог получить мировое имя как специалист по Чехову. Хенгенс добровольно явился в суд в своем мундире зондерфюрера, который сидел на нем довольно мешковато, так как он носил его всего месяц, шоуздр. Да, он признался, что дал Груйтону, который разыскал его специально для этой цели, список русских имен. Умолчал лишь о том, что получил за каждое имя десять марок. Перед выступлением на суде Хенгенс консультировался с защитником Груйтона и заявил, «В моем положении я просто не могу себе это позволить, понимаете?» Посему Груйтон и его защитник не стали упоминать на суде о неприятной денежной стороне дела. Но Хенгенс сам признался в ней Шолздорфу, с которым они пошли доругиваться в ближайшую закусочную, ибо на суде между Шолздорфом и Хенгенсом возник спор. И Шолздорф с возмущением кричал Хенгенсу. «Всех, всех ты предал! Не предал только твоего Тургенева и твоего Чехова!» Разумеется, прокурор резко оборвал эту литературную канитель. Мораль данного небольшого эпизода ясна как божий день. Подрядчикам-строителям, которые заводят фиктивные платежные ведомости, рекомендуется иметь литературное образование, а финансовые служащие с литературным образованием – могут оказаться чрезвычайно полезными и нужными государственному аппарату. В вышеупомянутом процессе был только один обвиняемый — Груйтен. Он сознался решительно во всем, но утяжелил свое положение тем, что не захотел признать мотивом преступления корыстолюбие. На вопрос о мотивах он не стал отвечать. А на вопрос о том, не занимался ли он саботажем, ответил отрицательно. Позднее Лени также неоднократно спрашивали о мотивах поведения отца, и каждый раз она бормотала нечто невразумительное о мести. «Мести за что?» — автор. Груйтен с трудом избежал смертной казни. Его спасло решительное вмешательство очень-очень влиятельных друзей, которые в качестве смягчающего обстоятельства напомнили о бесспорных заслугах Груйтена в деле создания военно-строительного потенциала Германии. Показания Хойзера-старшего. Груйтона приговорили к пожизненному тюремному заключению с конфискацией имущества. Лени дважды вызывали в суд, но она была полностью оправдана, точно так же, как Хойзер. Лотта и все друзья и сотрудники Груйтона. Конфискация избежала лишь доходный дом, в котором родилась Лени, и поэтому она была всецело обязана прокурору, в остальном проявившему чрезвычайную суровость. Прокурор сослался на тяжелое положение Лени как вдовы военнослужащего немецкого вермахта и на ее доказанную невиновность, после чего в отвратительно высокопарных выражениях вспомнил о Лоиса.